Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава двадцать четвертая. Как только Адлоиду вежливо, но настойчиво впихнули за полок шатра, от взгляда Добрыжинского рыцаря повеяло неприятным холодком. «Кто ты? Отвечай!» С Бурцевым рыцарь говорил не столь любезно, как Снежной. «Кто он? Представился по форме, имя, фамилия, должность, звание и год рождения?» Так ведь этот Освальд юмора не оценит. Лучше уж поддержаться легендой, которую невольно сочинила польская княжна, безопасной будет. Вацлав. Ответил Бурцев. Ополченец. Жутко жрать хотелось. От ремней, накрученных Богданом, были руки. И чего ты войско, ополченец Вацлав? Рыцарь, казалось, не замечал страданий пленника и явно не намереваясь ни угощать его, ни развязывать. Клеменса. Угрюмо соврал Бурцев. Владислава Клеменса, я послан, чтобы... Кто твой сотник? Перебил Освальд. Сотник? Да откуда же ему знать сотников краковского ополчения? А десятник? Я шел в бой под прямым командованием Владислава Клеменса приятно на удачу бурцев. Вот как рыцарь скривился в смешке. Очень интересно. Блин, похоже, сморозил глупость. Да просто вести этот допжинец, он имел не хуже иного дознавателя. К моему отряду, тобой тебе известно, примкнуло много народа, разного народа, под славшу. Освальд поискал кого-то взглядом. Громко оплекнул человека со свежим шрамом на полулица. В добротной кольчуге двойного плетения. Яник! Крутая кольчушка. А бы кто щеблять такой не станет. Да и делалась сразу вида на заказ. По размеру. Сидит вон как славно. Знатный гидать пана Татьяне. Ты ведь знал тех, кто бился под личным началом краковского воеводы? Яник! К человеку со шрамом рыцарь обращался почти как к равным. Да, я служил при воеводе и был знаком со всеми его дружинниками. Этот ополченец утверждает, что он тоже состоял в дружине Владислава Клеменца. Недобрый хмыкнул давжнский рыцарь. Яник нахмурился. Дружина воеводы? И как к нему попасть, ополченец? Я не знаю этого человека, в первый раз вижу. Освальд кивком поблагодарил Яника и вновь повернулся к Василию. «Итак, ты меня обманул, Вацлав! Больше делать этого тебе не советую!» Рыцарь демонстративно положил ладонь на япес меча. «Повторяю вопрос. Кто ты?» Бурцев вздохнул, что он мог ответить. «Случайный попутчик княжны». «Попутчик?» Пальцы рыцаря сжали рукоять меча. Минок наполовину вынырнул из моря. С обнаженной стали брызгали солнечные зайчики. Опять лжёшь, Вацлов. В бою трёх сосен мой арженос видел, как ты надел на дочь лишько белого какие-то диковины и кандалы. Провёз её на лошадь и увёз совсем не так, как положено возить княжну. Кому ты хотел отдать свою добычу, пополччик, к квадраду, к Казимиру, к Хевтонцам? Я лишь хотел уберечь княжну, скрипнул зубами Буцлов. Атколо От татар, что охотяюсь за ней, и от твоих разбойников тоже. Мы не разбойники!» Лицо Освальда перекосилось от ярости. «Хоть мы и громим, Мазовецкие, Куявские, Тевтонские и татарские отряды до обозы, но лиходеями нас называть не смей, Вацлав. Беженцев мы не трогаем, а воюем только с врагами Польши и их приспешниками». «Партизаны, значит?» Впрочем, какая разница, погибать ли от рук атамана Разбуни чешайки, или от меча богородного рыцаря партизана. Смерть она и в Африке смерть, и в Польше XIII столетия тоже. А что касается татар? Продолжал Освальд совладам с гневом. Так и язычники в этот лес вообще не заходили. Их богопротивные измайлово племя жили за сейчас в сторону Ворославо, по княжескому тракту. «Это совсем в другой стороне!» «Но как же всадники в масках?» Удивился Бурцев. «В этих, что ли?» Рыцарь небрежно кельнул в сторону ближайшего навеса. Там в куче скарба, трофейного оружия и тюков с фуражом валялось несколько незамеченных ранее Бурцевым татарских личин. Прямо на него уставилась прислоненная к треснувшему щиту маска с двумя тщательно намалеванными клыками. Знакомая маска под ней прятал лицо Якуб одноухий пояснил Освальд Правая рука Казимира Куявского исполнявший со своей шайкой самые грязные поручения князю вот уж кто истинный лиходей и разбойник когда-то я лично отсёк ему ухо а вчера голову такой голова не жаль хоть она и польская но поганая а маски зачем маски-то не мог взять стол бурца да чтоб не узнали Якобо и его людям нельзя было вбивать когдалай это для Казимира Куявского с открытыми лицами. И доброе это, когда поляки-поляка уже избивают и возят польскую ненужной силой. А ну как пойдут потом слухи, если же станет известно, что на пежинский обоз их нехта ходылайды напал татарский разъезд, то это совсем другое дело. Потому и искали книжнику-куявце на писбив демонолищины и прикинувшихся язычниками А такие личины васлов могут обмануть, смутить и напугать только того, кто ни разу не видел настоящих татар. А я их видел, и не единожды вступал с ними в схватку. Хорошие они войны. Он от демонов, как прикинул две, не похожи, и масок таких не носят. Гурцев кивнул. Он и сам сомневался, что всадники, охотившиеся за Акделайды, настоящие татары. Но почему Освальд тоже начал куриски книжных? Откуда этому усатому добжинцу стало известно, что-то важная птица залетела в здешние глухие леса? «А как ты узнал о княжне, пан рыцарь?» Напрямую спросил Бурцер. «Было кому рассказать, васслав!» Снова нехорошо усмехнулся Осваль. «И о знатной паночке, и о княжеском гербе на ее повозке, в белом коронованном орле в красном поле». Не ты ведь один спасся из обоза, на который напал Якуб одноухий. Разве? Вроде бы маски беспощадно вырубали всех от малого гривилика. Есть у меня один свидетель, есть, заверил Освальд. Вон он, у огня сидит. Возле костра, где жарилась кабанья туша, мелькнула рыжая голова. Яцек, позвал Освальд. У микрофона был Махмутов Даниил